До самой полуночи, до изнеможения и хрипоты причитают женщины, оплакивая погибших на фронте. И каждый раз, когда всем Аилам люди собирались голосить в доме погибшего, Сайде становилось страшно. Она боялась показаться на глаза Аильчанам и, сама того не замечая, пряталась за спиной других. В такие скорбные дни ей хотелось убежать куда-нибудь в горы, в безлюдное место и причитать там в одиночестве, чтобы никто ее не видел и не слышал. Вот теперь дошла очередь и до той. Возле ее дома тоже будет толпиться народ, она тоже будет голосить и раздирать лицо ногтями, а ее малыши, обязаны. Как настоящие мужчины крепко повязаться кушаками, выйти во двор, и, опираясь на палки, встречать мужчин громким плачем. от Эзиль Кайран, Атомой. Атомой от слова Ата, Отец. Бедная-то той. Она еще не знает, какое горе свалилось на ее плечи. Извещение о смерти Байдалы хранилось пока у закула. У киргизов не принято говорить о таких вещах сразу. Время, когда сказать, должны определить старики. Вместе с похоронной бумагой в адрес правления колхоза пришло письмо от командира полка. Он писал что подразделение пошло в атаку и оказалось зажатым в узкой полосе между берегом Волги и заминированным проволочным заграждением. Положение создалось безвыходное. Люди гибли под пулеметным огнем, никто не осмеливался первым приблизиться к минному полю. И вот тогда Байдалы по собственному почину бросился на проволоку. Мины взорвались, образовав проход. Враг был выбит с позиций. Выслушав это письмо, аксакалы, собравшиеся в доме Мирзакула, почтили память земляка молчанием. Долго длилось это молчание. Молча читали молитву. И «Эх!» — наконец вздохнул почтальон Курман и насунул тебетей на глаза. Умел он беречь воду, руки были золотые. Где Байдалы проведет воду, там всегда хлеб родит. Да вот. А детишки его проходу мне не давали. Курмаке, когда привезешь письмо от отца? Я все обещал в базарный день, и они верили. Оно вон как обернулось. Ну что ж, судьба народа — судьба батыра.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 И рассказал ему о судьбе их соседа Байдалы. Исмаил на это ничего не сказал, только непонятно пожал плечами. Бог знает, о чем он думал. Может быть, в душе пожалел Байдалы, а может быть и нет.